Это почти бессознательное движение, полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывал, когда его чувств касается что-нибудь истинно прекрасное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 В этой странной грусти нет даже и намека на мысль о неизбежной смерти всего живущего. Такого порядка мыслей еще далеки от Юнкера. Они придут гораздо позже, вместе с внезапным ужасающим открытием того, что ведь и я, я сам, я, милый, добрый Александров, непременно должен буду когда-нибудь умереть»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 Веял лёгкий тёплый ветер от раздувавшихся одежд, из-под которых показывались на секунду стройные ноги в белых чулках и в крошечных чёрных туфельках или быстро мелькали белые кружева нижних юбок. Слегка нежно звенели шпоры и пёстрыми разноцветными глинцевитыми реющими красками отражали бал в сияющем полу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 И какие-то сладко опьяняющие голоса пели о том, что этому томному танцу танцу полету не будет конца. Не глядя, видел. Нет, скорее чувствовал Александров, как часто и упруга дышит грудь его дамы в том месте, над вырезом декульте, где легла на розовом теле нежная тень.